Глава вторая. Я вышла из деканата с чувством отвращения. Мама говорила правду. Таинственная шептуха из Белин связалась с секретариатом по поводу моей практики. Моя высылка в крошечную деревушку под Кельцо уже была делом решённым. Церемония вручения дипломов тоже слегка меня разочаровала. Она проходила в недавно отстроенном актовом зале. Ректор произнёс несколько дежурных фраз, а призвание оказывать помощь и проявлять сочувствие, а потом вручил нам дипломы. Утверждал, что впереди нас ждёт светлое будущее. Не знаю, почему, но я, в отличие от моих сияющих счастьем знакомых, уловила в его голосе фальшь. Мне нравилось учиться. Жаль, что этот этап жизни так быстро подошёл к концу. Не хотелось идти на работу и вступать во взрослую жизнь связанная с оплатой счетов, налогов и отчислениями в пенсионный фонд, весёлым, а уж тем более светлым мне это не казалось. Выйдя из здания ректората, я обернулась, посмотрела на застеклённый фасад медицинского университета и мысленно с ним попрощалась. В моей сумке, помимо диплома об окончании университета, лежала книжка практиканта, в которой через год должна была расписаться шептуха. Сидя в автобусе, я открыла её и начала читать, чему я должна буду научиться за этот год. Среди прочего там были следующие пункты. Первый. Навыки первой помощи пострадавшему до прибытия бригады скорой помощи или воздушного транспорта. Второй. Очистка дыхательных путей, реанимация. Третий. Фиксация повреждённой части тела при переломе или вывихе, на месте происшествия или аварии. 4. Остановка кровотечения. 5. Откачивание воздуха из плевральной полости при пневмотораксе. 6. Принятие естественных родов. 7. Исследование периферического артериального и венозного кровообращения, включая измерение артериального давления методом Короткова. 8 мелкие хирургические процедуры. Уход за послеоперационной раной, длинирование, надрез, вылучивание и пункция. 9. Удаление инородного тела и ушной серы из уха. Я представила себе старушку в цветастом платке, которая пытается правильно провести искусственную вентиляцию лёгких методом рот в рот. Интересно, придётся ли ей сначала вынуть вставную челюсть? И не только у пострадавшего. С некоторым удивлением я обнаружила, что всё это звучит не так уж и плохо. Может, я научусь чему-нибудь полезному и получу практические навыки? Мой энтузиазм значительно поубавился, когда через несколько страниц я увидела следующие пункты. 36. -й. Умение распознавать травы и коренья и правильно применять их в лечении народными методами. 37. -й. Практические навыки выживания в лесу. 54. -й. Определение видов змей и следов их укусов. Я громко засопела, прочитав этот пункт. Змеи? Какие к черту змеи? Я панически боюсь всех присмыкающихся. И лягушек на всякий случай. Мало ли? Раздражённая я запихнула книжку обратно в сумку и вышла на своей остановке. Не хочу я ехать туда на целый год. Почему это является обязательным? Почему правительство просто не разрешит мне сразу пойти на работу и стать хорошим врачом? Неужели мне действительно придётся доказывать, чего я стою, справляя нужду в лесу и вытаскивая клещей из задницы? Разозлившись, я со всей силы толкнула дверь кафе, в котором мы с подругой договорились встретиться. Металлическая дверная ручка С грохотом врезалась в стену, отбив кусок штукатурки. Взгляды всех находившихся в заведении людей обратились ко мне. Затих даже гул разговоров. Извините, пробормотала я. Где-то вдали со своего места поднялась черноволосая красотка. "Народа, ладно вам", выкрикнула она удивительно звучным для своей небольшой комплекции голосом. Сегодняшнего дня она дипломированный врач любой был бы раздражён, если бы ему с самого утра пришлось копаться в чьих-то внутренностях. Интерес к моей персоне тут же пропал. Кроме того, у некоторых посетителей пропало и желание съесть заказанные пирожные. Только взгляды сотрудников кафе по-прежнему метали молнии. Спасибо, слава. Теперь они наверняка плюнут мне в кофе, пробормотала я. Опускаясь на лавку рядом с ней. Тяжёлое зимнее пальто, явно слишком тёплое для царившей на улице температуры, я бросила настоявший рядом стульчик. Моя подруга весело захихикала. Несколько мужчин обернулись в её сторону. "Не будь такой занудой. Ты всю жизнь только и делаешь, что ворчишь и ноешь", заявила она и громко отхлебнула из своей кружки. На верхней губе у неё остались усы из молочной пенки. Это всё потому, что, в отличие от тебя, у меня ещё нет кофе. Что с тобой сегодня приключилось? Спросив, она отбросила на спину длинные чёрные волосы. Я взглянула на её татуировку: изгибающийся стебель винограда с розоватыми цветами, которая начиналась за левым ухом и скользила вдоль шеи до самой ключицы. Она всегда меня интриговала. Я часто представляла себе, как забавно будет выглядеть слава в старости с такой штуковиной на всю шею. Я получила диплом. Действительно, какая трагедия. Наконец-то закончились эти отвратительные занятия, на которых тебя заставляли резать трупы и выпытывали названия химических компонентов лекарств рассказами о чём-то, изводила меня последние несколько лет. Не знаю, как ты будешь без этого жить, засмеялась она. Я почувствовала, как меня постепенно отпускает накопившееся напряжение. Она была права. Нечего было теперь об этом беспокоиться. А вот о чём стоило подумать, так это о клещевом энцефалите. К счастью, от него существует вакцина. Перед отъездом в Глухомань обязательно нужно привиться от всего, чего только можно. Мне придётся уехать на год на практику, вздохнула я. Не хочу уезжать отсюда на целый год. Слава резко выпрямилась и испуганно уставилась на меня. Это уже сегодня? Чёрт, ты же сегодня должна была подать заявление. О нет. Я так и знала, что о чём-то забыла. Я удивлённо посмотрела на неё. О чём ты? «Ну ведь я, я же Я должна была отрекомендовать тебя той шептухе, простонала она и спрятала лицо в ладонях. Ничего, мама уже нашла мне место, буркнула я. Я уезжаю туда на год. О, нет. А что за место? Это точно не получится отменить. В Берины, небольшую деревушку недалеко от Кельца. А зачем что-то отменять? Я отправляюсь в изгнание все равно придется куда-нибудь. Слава захихикала. Я потянулась к ее чашке и понюхала содержимое. Знаешь, ты ведешь себя по меньшей мере странно, сказала я, отставляя чашку. Скажи честно, что ты пила? Ничего. Я просто хотела устроить тебя к той же шептухе, самодовольно выкрикнула она. Кто бы мог подумать, что нам с твоей мамой придет в голову одна и та же идея? Серьёзно? А откуда ты знаешь о птухах в Белинах? Я видишь ли, как раз оттуда родом. Шутишь? Я тоже, точнее, моя мама. Слава просияла. С улыбкой на губах, она залпом допила латте и отставила чашку с громким стуком, как будто произнесла тост. Она что, такая классная? раз ты хотела отправить меня туда, спросила я с любопытством. Не могло же так совпасть, что два самых близких мне человека хотели, чтобы я поехала в одно и то же место. Я не верила в богов, но всё указывало на то, что предназначение явно желало, чтобы этот год я провела в Белинах. Ерогнева не такая уж плохая, сообщила слава. Она на самом деле разбирается в том, что делает. У тебя будет возможность узнать много крутых вещей. «Ярогнева?» Она должно быть была кошмарным младенцем, раз ей дали такое имя. А сколько ей лет? А мне откуда знать? Она была шептухой в Белинах, сколько я себя помню. Ей наверняка лет шестьдесят. Но уверяю тебя, выглядит она неплохо. Наверное, это из-за кремов, которые она делает. Советую. Её глаза расширились от восторга. О боги! Было бы здорово, если бы ты научилась их изготавливать. Она очень дорого за них берёт и знает рецепт обалденного кондиционера для волос. Ты просто обязана научиться его делать. Потрясающе. Из врача меня повысили до косметолога. Без проблем, вздохнула я. В чём дело? Ты не рада? Не хочу ехать туда на целый год. Это время просто выпадет из жизни. А тебя здесь что-то держит? спросила она. У тебя ведь нет мужа. Более того, у тебя нет даже кандидата в мужья. Напомни, почему я с тобой дружу? Что-то я подзабыла. Да ладно тебе. Она похлопала меня по плечу, и мы обе рассмеялись. Мы постоянно подкалывали друг друга, но у нас и в мыслях не было на это обижаться. Слушай, что я придумала. Воскликнула Слава, и несколько посетителей посмотрели в нашу сторону. У меня в кольце есть квартира. Почему бы мне не составить тебе компанию на этот год? Могли бы жить вместе и скидываться только на квартплату. Эта идея, и в самом деле пришлась мне по вкусу. У меня не было ни малейшего желания жить в какой-нибудь вонючей комнате у шептухи. Если, конечно, в её домишке вообще была не одна комната. В свою очередь, Кельце был довольно большим городом. Там можно было бы жить припеваюче. Кельце был ещё старше Белин. Говорят, его основал Мешка, сын былислава смелого, или, как его предпочитают называть некоторые, Болеслава Второго щедрого. Согласно легенде, во время охоты князь заблудился тогда ещё в дремучем лесу, который рос на месте сегодняшнего Кельца. Не в силах отыскать своих спутников, он заснул от усталости, и ему приснилось, что на него напали и отравили. А он потом исцелился водой из протекающей поблизости близости сильницы. На следующий день он нашёл своих товарищей и выбрался из леса. Но прежде чем покинуть его, увидел кабана с великолепными белыми клыками, хранителя леса, и посчитал, что этот кабан помог ему найти дорогу. Тогда он решил, что заложит в этом месте град и назовет его Кельце в честь его клыков. Это ведь так логично, что в честь кабана князь решил вырубить под корень лес, в котором обитало это бедное животное. Не так ли? Эх, честно говоря, я терпеть не могла изучать все эти легенды в школе. Почему нет? Я улыбнулась славе. Твоя компания мне пойдёт только на пользу. Только что ты там будешь делать? Я бармен. Наверняка найду себе какую-нибудь работу. Она пренебрежительно махнула рукой. Ты уверена? Конечно. Меня совершенно ничего не держит в Варшаве. Даже родственников здесь нет. Все остались в Кельце. Кроме того, небольшие перемены мне не помешают. Здесь стало скучно. Мне нужны приключения. Когда ты уезжаешь? Через 2 недели. О, супер. Попадем на Ерелин день в марте, обрадовалась она. Слава, ты это серьезно? Хочешь пойти на деревенские танцы? Почему нет? Она мечтательно улыбнулась. Обожаю местные праздники. Будет выпивка, танцы, костер. полно молодых красивых парней. Не говори, что тебя не привлекает такая перспектива. Ты вроде бы отчаянно мужа себе ищешь. Я бы не назвала это отчаянно, взерепенилась я. Просто было бы здорово кого-нибудь встретить. Да ты только об этом и думаешь. Разве нет? Не знаю, зачем тебе нужен постоянный партнёр. Мужчины годятся только для развлечений. Ты просто боишься серьёзных отношений. О нет, я их вовсе не боюсь, гордо возразила она. Это они меня боятся. Говорю тебе, иногда нужно просто поразвлечься. А ты вместо этого всех отвергаешь в ожидании того самого единственного. Я не собираюсь тратить время на идиотов. А что, если твоего единственного просто не существует? Существует, уж поверь. Говорю же, у тебя слишком завышенные требования. А у тебя слишком заниженные. Слава прыснула со смеху и тряхнула гривой чёрных волос. Я заметила, что отросшие корни отличались по цвету. Но что там за оттенок было не разобрать. Моя подруга ярая поклонница окрашивания волос. На самом деле, я даже не знаю её натуральный цвет. Вполне возможно, что она и сама не в курсе. Мне тебя не понять. Я просто ищу стабильные и спокойные отношения. Можно подумать, сейчас ты ведёшь такой разголенный образ жизни, что тебе нужно разнообразие, подколола она. У тебя корни отросли, сменила я неприятную тему. Ты, кажется, забыла покраситься в этом месяце. А что, так заметно? смутилась она. Особенно у пробора. Слава потянулась к сумке, вытащила из неё красную кепку и натянула её на самый лоб. Скоро покрашу. А чего не сегодня? Или ты так и собираешься ходить в кепке? Сегодня не могу. У меня месячные. У меня челюсть до пола отвисла. Я надеялась, что хотя бы моя лучшая подруга мыслит здраво. "Только не это", вспылила я. "Ты что, тоже веришь в эти суеверия?" "Какие суеверия?" возмутилась Слава. "Это чистая правда. В эти дни краска хуже ложится". Ладно, мне пора. Хочу пообщаться с нормальными людьми, прежде чем отправиться в захолустье. Я встала и начала собираться. Слава показала мне язык в ответ, но затем улыбнулась. Тогда пока.